Ты знаешь ли, Витязь, ужасную весть? В рязанские стены вломились татары, Там сильные долго сшибались удары, Там долго сражалась с насилием честь. Но все победили баты в Ирате, Наш град пепелище, и князь наш убит. Евпатию бледный гонец говорит, И страшно бледнее внимает Евпатий. О, Витясь! Я видел сей день роковой Багровое пламя весь град обхватило Как башня спрямилась, как буря завыла На стогнах смертельный свирепствовал бой И крики последних молитв и проклятий В дыму заглушали звенящий булат Все пало, и небо стерпело сей ад Ужасно бледнее Внимает Евпатий. Где-то по широкой долине Огонь сверкает Во мраке ночного тумана, То грозная рать Победителя хана Покоится Тихий воитель и конь. Лишь изредка Черной тревожимой грезой Татарин в просонках С собой говорит, И, вздрогнув, Безмолвный поднимет свой щит И схватит свое боевое железо. Вдруг, что там за топот в ночной тишине? На битву, на битву взывают татары. Откуда ж свершитель отчаянной кары? Не все ли погибло в крови и в огне отчизна? Отчизна под латами чести Есть сильное чувство, живое одно Полмертвого руку подъемлет оно С последним ударом решительной мести Не синее море кипит и шумит Почуя внезапный набег урагана, Шумят и волнуются ратники хана, Оружье блещет, труба дребезжит, Толпы за толпами, как тучи густые, Дружину отважных стесняют кругом, Сто копий сражаются с русским копьем, И пало геройство под силой батыя. Редеет ночного тумана покров, Утихла долина убийства и славы. Кто сей на долине убийством и славы Лежит окруженный телами врагов? Уста уж не кличут бестрепетных братьей, Уж кровь запеклася в отверстиях лад. А длань еще держит кровавый Булат, Сей падший воитель свободы Евпатий. Татары, разорив Рязань, шли далее к Владимиру. Дорогой Баты жег Москву. Взял в плен сына великого князя Владимира, умертвил московского воеводу и почти всех жителей. Тогда-то гордый великий князь, слишком полагавшийся на свои силы, ужаснулся. И, поручив столицу двум своим сыновьям Всеволоду и Мстиславу, удалился в Ярославскую область на берега реки Сети собирать ополчение против врагов. 2 февраля 1238 года татары пришли к Владимиру и скоро приготовили все нужные для приступа орудия и лестницы. Князья и бояре увидели свою погибель, но не хотели просить постыдного мира у варваров. Они решили умереть со славой. Их супруги были достойны таких героев и думали точно так же. В то время, когда князья давали свои последние приказания на городской стене и ободряли бедных жителей, их княгини со своими детьми и всем двором собрались в церкви Богоматери и просили епископа посхимить их. Пасхимление — это такой обряд, который совершается над принявшими монашество тогда, когда они хотят совсем отказаться от света и даже не говорить ни с кем из людей, это все равно, что заживо умереть. Семейство великого князя и его знаменитые вельможи желали такой смерти. Они простились с жизнью, со всеми друзьями, отказались даже от утешения видеть друг друга, потому что лица схимников бывают завешаны покрывалами и молили Бога только о прощении своих грехов и о спасении Отечества. С 7 февраля после заутрени татары начали приступ и скоро ворвались в город. Все падало перед ними, и бедные затворившиеся в церкви схимники не могли спокойно умереть. Злые татары вломились и к ним ограбили все драгоценности с образов, все богатые княжеские одежды, которые хранились в ризнице. Обычно большую часть людей они убивали, немногих брали в плен, и эти немногие непокрытые одеждой умирали по дороге от жестокого мороза.